Глава 11. Клад Лбова найден. Ликов пил чай в буфете гостиницы, когда дверь с веранды приоткрылась, и внутрь наполовину просунулся полковник запасов. Он поманил сыщика пальцем и снова исчез. Алексей Николаевич быстро допил чай и направился к выходу. Шла уже вторая неделя его пребывания в Екатеринбурге, и всё это время Дмитрий Инакитьевич действовал совершенно автономно. Они дважды встретились на явочной квартире ГЖУ, обменялись наблюдениями и всё. Лыков вёл дознание рука об руку с полицией, а Запасову помогали жандармы. Пока им похвалиться было нечем. И вдруг полковник явился и не дал ему чай допить, не иначе что-то нашёл. У входа в гостиницу стояла пролётка с поднятым верхом. Сыщик залез в неё, поздоровался с запасовым, и они покатили на восток. Ехали долго, не говоря друг другу ни слова. На Кузнецкой, позади казарм 195-го пехотного Аравайского полка, свернули во двор двухэтажного дома. На нём висела вывеска: Представительство строительной конторы Шпиц и Прендс. Гости вышли, быстро шмыгнули во флигель и оказались в большой накуренной комнате. Навстречу им поднялся старший унтер-офицер Белопашенцев, заведующий службой наружного наблюдения жандармского пункта, или проще говоря, старший филёр. "Здрави желаю. Здравствуйте, Иван Захарович. Давно не виделись." Тот улыбнулся. Не виделись, потому что сказать вам было нечего, а теперь, кажись, есть. Ну-ка, выкладывайте. Они сели втроём за круглый стол, где уже стояли самовар и стаканы. Двое незнакомых сыщику мужчин филёрской наружности вышли из комнаты. Нашли мы революционеров, кто скупает платину, сразу огорчил статского советника Унтер. Тот вынул блокнот развинтил вечное перо и молча ждал продолжения. Белопашенцев, сбиваясь иногда на ненужные подробности, рассказал следующее. В 1908 году был арестован член Екатеринбургского отряда экспроприаторов Михаил Самойлов. Беглый матрос участвовал в нескольких налетах на винной лавке. При аресте он оказал жандармам вооруженное сопротивление. За что тогда полагалась смертная казнь? Желая спасти жизнь и смягчить свою вину, матрос дал откровенные показания. Вместо виселицы его приговорили к 4 годам исправительных арестантских отделений. Он отбывал их в Нижней Туре, в Николаевских ротах. И это отделение печально прославилось жестоким обращением с заключёнными. Особенно тяжело пришлось льбовцам. Некоторых там забили до смерти. Самойлов, ставший жандармским осведомителем под псевдонимом 101-й, перекантовался удачно и год назад вышел на свободу. Здешние эсеры приняли старого товарища, прошедшего тюрьму, с распростертыми объятиями. Поручили ему вести агитацию на паровых мельницах, ввели кандидатом в городской комитет. В результате ГЖУ теперь знала о тайной деятельности ПСР в Екатеринбурге все. Неделю назад комитет заслушал доклад начальника боевой дружины товарища Авдеева. Его настоящую фамилию никому не разглашали. Авдеев сообщил, что из Николаевских Арестанских рот совершил побег некто Сологубов, бывший льбовец. Сорвался он не с самой тюрьмы, это сделать практически невозможно, а с работ Оказывается, часть арестантов была направлена тюремной администрацией на платиново-промышленный прииск «Журавлик», принадлежащий анонимной компании Южно-Верхотурского округа. Ребята добывают там самородную платину. Среди вольных рабочих имеется тайное общество. Только не революционеров, а воров. Их классовая борьба заключается в том, чтобы обокрасть хозяев. В деле участвуют сотни рабочих. И им нужен серьёзный покупатель. Сезон скоро закончится. Ребята накопили и надёжно спрятали товар на большую сумму. Есть возможность через беглеца вступить с тайным обществом в связь, купить платину и затем направить доход от её продажи на революционные цели. Но это не всё. В сговоре участвуют рабочие и других приисков. Хорошо бы ещё и золотишко прикупить. Можно выйти на такой масштаб, который решит финансовые проблемы всей партии социалистов-революционеров. Менее сведущие члены комитета ошалели. Шмуль Маня Чеботари задал резонный вопрос. А где комитет возьмет деньги на такие финансовые операции? Шрифт для гектографа не могут купить полгода, а тут замахнулись на платину со всего Урала. Товарищ Авдей ответил так, что прочие товарищи загалдели. «В распоряжении комитета, — сказал он, — имеется огромная сумма, 100 тысяч рублей. Вот она и будет использована для скупки платины и золота». Предупреждая вопросы, главный боевик пояснил, «Происхождение денег является партийным секретом, который он не может сообщить рядовым членам комитета». На этих словах Алексей Николаевич хлопнул себя по колену и воскликнул: "Я оценивал клад Лбова приблизительно в 100.000 рублей". И вот эта цифра подтвердилась. "Так и есть", поддержал товарищ из запасов. "Мы подняли все источники. У господ СССР нет сейчас на руках подобных деньжищ. Прежде были, когда они провели несколько удачных экспроприаций, но те барыши давно потрачены". Эксов не стало, мы их, слава богу, повывели. Откуда взялись сто тысяч? Это могут быть только деньги Лбова. Белопашенцев дал начальству высказаться и продолжил. Заметьте, ребята ставят на первый план именно платину, а не золото, как и было указано в ориентировке департамента полиции. Но про цареубийство у здешних эсеров речь не шла, уточнил статский советник. «Не шла», — подтвердил старший филер. «Ну и что с того?» «Секрет Центрального комитета. Послали эмиссара со специальным заданием, дали ему лбовские капиталы и велели их умножить. А тратить деньги, готовить покушения будут совсем другие люди. И местным эсерам знать это не положено в избежании утечки». Все выглядело логично. И открытие являлось без сомнения большим успехом жандармов. Правда многого они по-прежнему не знали, например, где хранятся деньги. Наличие информантов в составе городского комитета, вещь хорошая, но рядовых членов держали в неведении. Оставалось следить за товарищем Авдеем, но тут легко было оступиться. Иван Захарович оценивал его как противника опытного. Так и рано или поздно заметит слежку. Запасов предложил привлечь агентуру, которая создана на Прийсках. Эсэры явится скупать драгоценные металлы, их можно будет отследить и пройти по цепочке до самого тайника. Но это только сказать легко, статский советник спросил старшего филёра. Есть у вас такая агентура на том же журавлике, к примеру? Имеется урядник из горной полиции. Как урядник? рассердился Дмитрий Инакинтиевич. Он как раз должен следить, чтобы не было хищничества и тайной скупки. Ему за это содержание платят?» Белопашенцев усмехнулся в усы. «В жизни по-всякому бывает. Именно урядник, фамилии ему Двукраев, покрывал на прииске хищников. За добавочное содержание, которое выходило втрое выше государственного. Мы его поймали и предложили выбор — или стать нашим осведом, или идти в тюрьму. Урядник выбрал первое. Теперь пускай отмаливает грехи». Алексей Николаевич одобрил. Это то, что нужно. Теперь осталось проследить партию. Она должна быть большой, если в преступной организации состоят чуть не все рабочие Журавлика. Значит и денег покупателям понадобится много, и им придётся залезть в машну. Почём можно купить золотник платины прямо возле прииска? По 4 рубля старатели отдают охотно, ответил старший филёр. А за 4 с половиной «Еще и в Дёсна рассолуют. А цена в столице какая будет?» На этот вопрос сыщику ответил Дмитрий Иннокентьевич, потрясая газетой «Зауральский край». «Вот здесь пишут, что биржевая цена самородной платины на Екатеринбургской бирже достигла 9 рублей 80 копеек за золотник. При содержании в ней чистой платины 83 процента». «То есть можно купить ее в верхней туре, — продолжил мысль сыщик, — и продать здесь удвоев доход?» «Получается так, — согласился Запасов. Взять сто тысяч у наследников Лубова и за конец лета и осень получить двести, а если вывезти в Германию, то и все триста. Хороший гешефт. Не только на царя хватит, но еще и на весь кабинет министров». Старший унтер-офицер неодобрительно покосился на полковника, но промолчал. В результате в Верхнюю Туру успешно отбыли два опытных унтера из команды Белопашенцева. Это были так называемые чины дополнительного штата, присланные из Перми по указанию Джунковского для усиления Екатеринбургского пункта. Их обычная задача производство дознаний и наблюдательная часть. Но двое уехавших являлись специалистами и были способны на большее. Сейчас им предстояло выдать себя за скупщиков платины и втереться в доверие к приисковым рабочим. Урядник двух краёв должен был помочь ребятам прописаться. Ещё один филёр поехал в деревню Золотые промысла, где располагалась Крестовоздвиженская контора наследников графа Шувалова. Золотоносные россыпи там содержали много платины. И их тоже следовало охватить наблюдением. Теперь оставалось только ждать. Агент 101-й не имел доступа к операциям товарища Авдея и помочь жандармам не мог. Лыков воспользовался передышкой и еще раз прогулялся по городу. Он никак не мог его понять. Тут Екатеринбург прекрасен, а свернешь за угол, и он уже не пригляден. Улицы выложили отличным гранитом. Какому могли позавидовать даже Рига с Ривелем, завозившие гранитные кирпичи из Швеции. Но таким покрытием могли похвастаться лишь Главный Покровский, Александровский и Сибирский проспекты, плюс Архиерейская, Дубровинская и Верхатурская улицы. Остальная часть города была замощена кое-как или вовсе никак. Дума выделила деньги на постройку театра, но в городе до сих пор не имелось ни водопровода, ни канализации. Воду брали из реки Исеть и сети её притоков, даже из городского пруда, а самую хорошую добывали из колодцев. Но зимой уровень грунтовых вод падал, и к колодцам выстраивались длинные очереди. Шло бурное строительство, но только в лучших кварталах. Заложили новый корпус гостинного двора, отделывали вторую очередь вокзала Екатеринбург-1. На Покровском проспекте возводили помпезное здание городского общественного банка. Однако возникала серьёзная проблема. Железная дорога не давала Екатеринбургу развиваться на север и восток, вверх и сецский завод на запад, а население города становилось всё больше и больше. Единственное направление осталось на юго-восток, вниз по течению реки Исеть. Участки там разбили аж до суконной фабрики братьев Макаровых, нарисовав на бумаге 107 новых кварталов. Все они были проданы с торгов, но строительство почти не велось. Спекулянты купили землю и держали в туне, ожидая роста цен на нее. В результате город задыхался в узких границах, не имея куда расти. Старый знакомый Лыкова Михаил Карлович фон Мекк собирался проложить новую железную дорогу казанско-екатеринбургскую хорошая новость для любого города однако на пути возникали препятствия требовалось отчуждение земли под новый вокзал и станцию и под примыкание к полотну пермской железной дороги дума не как не могла решить этот простой вопрос фон мег собрал караван из девяти автомобилей и ехал на урал вдоль будущей ветки с группой инженеров, изучая местность. По приезде он собирался ещё раз обсудить проект новой дороги с гласными думы. Вдруг депутаты поумнеют и с ними удастся договориться. Однако полицмейстер Рупинский, знаток думских настроений, говорил, что шансов на это немного. Тот же Рупинский, сопровождая Питерца на очередной прогулке, подвёл его к памятнику Александру II на Кафедральной площади. Ирис сказал его историю. Поставить монумент царю-освободителю придумал швейцар окружного суда Олимпий Кливакин. Средств он не имел, но загорелся идеей и стал искать деньги на памятник. Старику удалось собрать с жителей 6000 рублей, на которые возвели постамент. Далее дело затормозилось. Дума ничего не предпринимала. И постамент простоял на лучшем месте в городе больше 3 лет, вызывая недоумение у приезжих. Наконец, общественность возмутилась. Люди добрали необходимую сумму, и при энергичном содействии городского головы Афиногенова установили статую. Кливакин даже сумел дожить до этого радостного события. Генрих Иванович вырос в полицмейстеры Екатеринбурга, изкрасноуфимских и исправников, но уже сделался знатоком и патриотом города. Он рассказал гостю много интересного. Оказалось, тот образовался вокруг заложенного при Петре I железоделательного завода и получил имя в честь его супруги государыни. Екатеринбург стал единственным в империи горным городом. Был создан пост главного начальника уральских горных заводов, с огромными полномочиями. Этот начальник не подчинялся пермскому губернатору, имел собственную полицию и творил что хотел. Молодой город жил по приказам из столицы. В нём открыли монетный двор и стали чеканить едва ли не всю русскую медную монету. Завели императорскую камнерезную и гранельную фабрику, известную в целом свете. При Екатерине в 1763 году Через город провели сибирский тракт, ранее шедший через Верхотурье. Но потом начались проблемы. Козённый завод пришёл в упадок. Для металлургии Урала наступили трудные времена. Из промышленного центра Екатеринбург сделался административным центром горной промышленности, но тихо угасал. Затем отменили крепостное право и статус горного города. превратив вчерашнюю столицу Урала в рядовой уездный центр. Была и полоса тучных лет, когда здешние купцы обогатились на сибирском золоте в Томской и Енисейских губерниях. Они быстро заработали капиталы и выстроили много особняков и по сей день украшавших Екатеринбург. Особенно прославился как баловень судьбы Тит Зотов, сколотивший за девять лет 30 миллионов рублей. родились и другие, сплошь из старообрядцев, так как город был столицей Урало-сибирского Беглопоповского согласия. Казанцев, Рязанов, Толстиков, Баландин, Хритонов, Расторгуев. Но затем сибирские и столичные новориши оттеснили их на второй план. По словам наблюдавшего это Мамина-Сибирика, золотой век оборвался так же быстро, как и возник. Миллионы рассеялись дымом. Другие, возможно, опустили бы руки, но только не Екатеринбуржцы. Их выручили бурное железнодорожное строительство и рост торговли с востоком. Сейчас через город проходило сразу четыре чугунки: на Пермь, на Омск, через Тюмень на Челябинск и на Кунгур. Эти ветки давали прямой выход в Петербургу и подключали город к великому сибирскому пути. В перспективе должны были прийти пятая и шестая дороги, но уже имевшихся хватало для того, чтобы Екатеринбург стал важнейшим транзитным центром. Плюс золотодобыча, плюс разведка новых ископаемых, Рупинский заявил сто личному гостю. Его город вновь должен стать столицей всего Урала. И в самом ближайшем будущем А пока что это центр тайной торговли краденным золотом и платиной. На этой оптимистичной ноте экскурсия в тот раз закончилась для сыщика благополучно. Однако ему показалось, что кто-то следил за ним от самых номеров Атаманова. Сразу вспомнился недобитый убийца по кличке Корявый. Возможно, он отлежался, залечил синяки после прыжка с поезда, набрал новых помощников. и решил довести дело до конца. Алексей Николаевич захотел проверить свою догадку. Он телефонировал в Славянский базар и велел из Вистопола прийти, причём через чёрный ход. Встревоженный Сергей быстро прибежал, и Лыков указал ему на фигуру, маячившую против гостиницы. Вот первый. Он появился, когда я вернулся с прогулки. А второй вёл меня и Рупинского полдня. высокий фрачки полупрусского фасона и австрийской куртки. "Ишь, какой модник", удивился коллежки-асессор. "А этот попроще, хотя сапоги на нём дорогие, вытяжные. Как думаете, ребетишки от Корявкова? Больше нет кого. И сыры про нас с тобой не знают, а граф Платов наверняка извещён, что мы здесь. Я ходимся на него." Он стало быть, в ответа хочется на нас. Алексей Николаевич ещё раз взглянул на предполагаемого тептуна и сказал: Сегодня на ипподроме бега разыгрывают Давыдовский приз в 500 рублей. Я схожу, поставлю. Я с вами, заявил из Вистопула. Конечно, будешь меня филировать и прикрывать спину. Задача выяснить, кто за мной ходит. Довести хвост до его квартиры. Желательно. Только будь осторожен. Их как минимум двое. Ты возьмёшь в проследку первого, а тебя самого может пойти второй. А Звестопола легкомысленно отмахнулся. Разберёмся. Скажите лучше, на кого вы ставить будете? Лыков зашелестел программками общества поощрения коннозаводства. Мне нравится так себе кобыла Боголюбова. Кличка у неё хорошая. Или вот, подсудимый Жукова. Выбираю между ними. А я за хулигана Малкова. Друг Сибири, конюшни Суботина. Или Страус, Агафорова тоже ничего. Алексей Николаевич грозно выпучил глаза. Смотри у меня, махер. Пока ты будешь делать ставки, меня ножиком в спину угостят. Вот я их за это ещё более легкомысленно парировал помощник. будут помнить до первых веников и похлопал себя по боку шпалер не забудьте однако вместо ловушки для охотников получился конфуз само действо на и подроме мало занимало статского советника он всё думал хорошо ли сергей прикрывает его тыл может быть поэтому алексей николаевич ошибся и поставил на другой номер вместо подсудимого указал Микада Суботина и выиграл второй приз в 117 рублей. А расдосадованный из-за ошибки и одновременно довольный ею, Питерец не стал продолжать игру и отправился в номера. И на собственной шкуре проверил слова сдешних коллег, что и подромы и окрестности опасное место. А всё началось с коварства извозчиков. Они по какой-то причине стояли не у выхода, а чуть ли не на Московской улице. Пока сыщик по длинной аллее дошел до них, случилось непредвиденное. Из-за народного дома вышли четверо и окружили его. — Барин, а барин, ты, говорят, приз выиграл? — нагло спросил старший, шепелявя из-за отсутствия двух зубов. — Хлыки-то тебе за это вынесли? — начал тянуть время статский советник, высматривая городового. Когда призы отбирал, он не хотел вынимать пистолет против каких-то портяночников и надеялся обойтись угрозами. «Портяночник! Мелкий грабитель!» Но главарь от обидных слов взбеленился. «Ах ты, скобленая рыла! Сейчас и тебе, рубья, проредим!» Делать было нечего. Питерец пустил в ход кулаки. Началась свалка. в которой четверо безуспешно пытались одолеть одного. Вскоре они отступили, волоча под руки поверженного атамана. Тот был без сознания и мычал. Но и Лыкову досталось. Ему рассекли губу и подбили левый глаз, а ещё порвали манишку и ловким манером срезали часы наградные с императорской короны. Так что победа сыщика была спорной. Но больше всего Алексея Николаевича рассердило другое. Городовой, который стоял в начале главного проспекта, увидев драку, спрятался и теперь осторожно высовывался из-за угла конторы государственного банка. Вон куда драпанул. Питерец с свистком вызвал его, и парень подбежал. Что произошло? Кто свистел? А ты не видел? Злопоинтересовался сыщик. вытирая кровь платком. Никак нет, я отошедший. Глянь-ка сюда, отошедший, протянул ему полицейский билет Алексей Николаевич. Постовой глянул и обмолл. И виноват ваш воскородие. Теперь слушай внимательно. Я посижу тут на лавочке, а ты сбегай к ребятам и всё им объясни, чтобы в скорости часы, что они срезали, были у меня. Но как же я, ваш воскородие, их уже и след простыл. Клык завёлся. Кровь хлещет из губы, глаз затекает. А тут какой-то прощелыга разыгрывает дурака. И он сказал с угрозой в голосе: "Даю тебе щенок 10 минут. Сам знаешь, где они сейчас. Ставит мои бимбары на кон позади глазной лечебницы". Думал я не в курсе. И пусть извинятся с шуки на дети. Не то им конец настанет. Бимбары. Наручные часы. И рявкнул: "Бегом!" Служивый припустил в нужном направлении, путаясь в ножных шашки. Алексей Николаевич осмотрелся. Несколько прохожих косились на него, кто с сочувствием, кто с любопытством. Не вдалике маячило Звестопола. Но он сообразил, что вмешиваться не нужно, И смолил папироску. И знакомая фигура в полупруской фуражке высовывалась из-за дерева. Городовой вскоре вернулся. Бежал он так, что мог обогнать и хулигана, и микадо. Запыхавшись, всучил статскому советнику его часы и 3 рубля, свёрнутые в комок. Больше у них нету, изменяется холомедники. Уже без злобы выругался Лыков. — Доложи о происшествии Станиславу Петровичу, Пржесецкому. Скажешь, что я тебя простил. — Благодарствуйте. — Фамилию помнишь? — Так точно, господин статский советник Лыков. Вот — Вот-вот. И больше не прячься в подворотнях, когда около твоего поста людей грабят, а то вылетишь вон. — Так точно. Виноват и справлюсь. Вечером командированный, со свинцовыми примочками на лице, отдыхал в номере и читал газеты. При этом бронился под нос. «Вот как раскроешь их, хоть волком вой!» Начался призыв, и пресса уделяла ему большое внимание. Так сообщалось об адвентисте Яне Мерикане, новобранце 198-го пехотного Александра Невского полка, который отказался принимать присягу и работать от заката солнца в пятницу до заката в субботу. Помни день субботний. По решению военно-окружного суда он был приговорён к переводу в разряд штрафников и направлен в дисциплинарную часть на 2 года без изъятия от телесного наказания в течение этого времени. Ещё хуже пришлось Толстовцу, рядовому лейтенанту гвардии сапёрного батальона Евгению Малкуше. По своему убеждению он тот отказался брать в руки оружие и получил уже 5 лет и 7 месяцев исправительного отделения. Для властей толстовец втрое опаснее адвентиста. Алексей Николаевич вздохнул и полез в криминальную хронику. И здесь всё по-прежнему. На вокзале Александрии близ Херсона Неизвестные отняли у артельщика Международного банка портфель с 34 тысячами 900 рублями. Тот что, вез такую сумму без охраны? На Дону, близ станицы Багаевской, ограбили шедший в станицу Цемлянскую пароход «Петр», братьев Парамоновых. Ранили матроса, забрали 78 тысяч рублей — и отчалили на шлюпке, прихватив связанного по рукам и ногам капитана. Черкасский окружной атаман, генерал-майор Смирнов, со взводом казаков лично преследует грабителей. Пролилась кровь и в Киеве. Там опять на вокзале застрелили артельщика Крюковского сахарного завода, доставлявшего в Чернигов 40 тысяч рублей. Деньги забрали. Профессия кассира артильщика, видимо, стала самой опасной в России. Нелепое нападение состоялось недалеко от Екатеринбурга, в Оренбургской губернии. Артильщик анонимного кочарского общества получил в Троицком отделении Сибирского банка 8000 рублей и повёл их на прииск. На 15-й версте от уездного города, близ посёлка Чернокозельского, Кособродской станицы, Бандиты заложили четыре динамитных патрона, подва в каждой колее, подвели фитили и капсюли и легли в канаве в засаде. Экипаж проехал ловушку благополучно, заряды почему-то не сработали. Вместе с кассиром следовали конторщик и казак за кучера. По ним дали залп из дробовиков. Кучер получил ранение, упал на землю и потерял сознание. Коренник в упряжке был убит. Конторщик с артельщиком бросили в повозке с экваяж с мелкими купюрами, общей суммой на 3000 рублей, и кинулись на утёк. Артельщик по фамилии Кулаков тащил сумку с оставшимися деньгами. За ним погнались трое, но не догнали. Он оторвался от преследователей, спрятал деньги в стоге сена и на наёмных доехал до Прииска. Туда же конторщик на уцелевшей лошади доставил подстреленного кучера. Его раны оказались не опасны. Полиция в тот же день вынула деньги из стога и вернула обществу. В родном для сыщика Нижнем Новгороде случилось дикое происшествие. Бывший пристав Корчагин, которого губернатор уволил от должности, явился в кабинет полицмейстера Фримермана и застрелил его, а потом поехал к судебному следователю, где и был арестован. Счёты между полицейскими, дело обычное, но убивать-то зачем? Даже на Камчатке было неспокойно. К острову Карагинский подплыли наш хони 195 японцев, и пройдя в селение Карага, отобрали у его жителей всю пушнину, чёрных лисиц и соболей на большую сумму. Интересно, кто из туземцев с такой точностью подсчитал касаглазах. Газеты приводили злодейства и не такие страшные. Так, в Петербурге служители за осада пришли поиграть на бильярде в трактир Днепр на Зверинской улице. Вот обормоты. В этот пчельник без пулемёта Максим лучше и не соваться. Ребята дали маклеру задаток в 3 рубля, погоняли шары в течение получаса и собрались уходить. Попросили у парня сдачу, а тот отказал. Заосадовские возмутились. Трёшницы за полчаса слишком жирно. вызвали для объяснений буфетчика тот выслушал жалобу и сказал своим дайте им как следует сдачи тут же шесть официантов под командой маклера набросились на посетителей избили отняли все деньги и выгнали вон они шляся куда ни следует лишённый прав бывший князь Антон Гедройц снова арестован за участие в краже картин из собрания недавно умершего тайного советника Деларова похищено более 90 работ общей стоимостью 50.000 руб. Экс князь выступал в шайке в роли эксперта, поскольку провёл молодость в высшем свете и понимал толк в живописи. А ломали замки и другие люди, менее образованные. При его бывшем сиятельстве нашли паспорт на имя крестьянина Харламова. В первый раз Гедройц сел в тюрьму ещё в 1900 году. и с тех пор посещал ее ни раз и ни два. Бедная родня князя. Газеты обнародовали, какое жалование получают члены Государственного Совета. Витте, Горемыкин и адмирал Алексеев гребут по 20 тысяч рублей в год. Бывшие министры – Дурнаво, Редигер и Макаров – по 18 тысяч. Вот бы попасть в эту синекуру. Можно ничего не делать и купаться в деньгах. Жаль, что туда не берут статских советников. А в Хиве опять случилось несчастье. Ночью в собственном доме был предательски зарезан первый министр Саид-Ислам Хаджа. Такой, возможно, только с ведома самого хана. Кадровые перестановки в восточном стиле. Наконец, Слыкову попалась хорошая новость. Именным высочайшим указом тайный советник Лерхи назначен вице-директором департамента полиции. До сих пор Пётр Карлович лишь исправлял должность, и вот в конце концов утвердился в ней. Лыков уважал коллегу. Тот служил в департаменте чуть ли не со дня его основания. Когда сыщик в 1880 году перевёлся туда из Нижнего Новгорода, Лерхё уже состоял в штате. Сегодня он единственный из всех имел чин тайного советника. и владимирский крест второго класса, какой ни снился даже министру Маклакову. Единственное, что настораживало Алексея Николаевича это дружба нового вице-директора с Джунковским. Ну да ладно. Между двумя ветеранами департамента были хорошие отношения. Они говорили друг другу ты, и сыщик порадовался за приятеля. Газета опять мусолила старую байку про очередные лучи смерти. В своё время Лыков дознавал странную гибель учёного Михаила Филиппова, изобретателя нового оружия. Оно якобы могло уничтожить армию противника на расстоянии и сделать войны бессмысленными. Слушай аудиокнигу Лучи смерти. Так это или не так, сыщику установить не удалось. Филиппова убили, аппарат его разрушила охранка, а бумаги оказались в Германии. С тех пор прошло 10 лет. Войны не прекратились. Более того, готовилась большая всеобщая война, какой ещё не знала история. И будущие противники проявляли повышенный интерес к различным способам убийства. Весной много писали об итальянском инженере Аливии, который изобрёл тепловые лучи и якобы взорвал ими динамит с расстояния в 20 верст. А сейчас приплели нового гения. А русско-польский изобретатель Ричард Свентаховский, сын известного писателя, предложил нашему военному министерству изобретённые им взрыватели к фугасам. Они приводились в действие с помощью электромагнитных волн. Улыковы даже заболел затылок от знакомых слов. На полигоне под Варшавой в присутствии военных Свентаховский взорвал 18 фугасов, находясь от них в 15 верстах. Изобретатели отвезли в Петербург под конвоем, но в столице дело не пошло. Генералы сначала попытались выведать секрет бесплатно. Когда получили отказ, заявили, что денег на испытание эф лучей. Так их назвали. В казне нет. Поляк обратился к морякам. Он предложил создать вокруг Кронштадта новое минное заграждение без кабелей, управляемое его волнами. Так было бы и дешевле и надёжнее. Морское министерство тоже отказало. Тогда непонятого гения купили частные промышленники, которые на поверку оказались, а как же иначе, агентами германского генерального штаба. И теперь поляк проводит успешные испытания своего оружия где-то в Киле. Алексей Николаевич проразмыслил и решил не переживать из-за того, что чудо-оружие ушёл к противнику. В последнее время газеты постоянно сообщали о смертоносных лучах, называя их буквами разных алфавитов. Все они грозили стереть человечество с лица земли. Теперь вот Э-лучи. Что ж, у Казера денег много, пусть потратит их на очередную выдумку. Нижегородская губерния наконец порадовала лыкова. Два рыбака села Кстово поймали в Волге на жерлицу белугу. длиной 3 сажени и весом 80 пудов. Как только вытащили. Газеты писали, что рыбина волокла за собой ловцов полдня, пока не утомилась, а доставали её на берег лошадью. Алексей Николаевич устал от русских безобразий и перешёл к иностранным. Начал он с Англии, где произошло сразу два преступления, и оба они были связаны с королевской почтой. Причём случилось в один день. Сначала из Парижа в Лондон пришла заказная посылка, в которой должно было находиться жемчужное ожерелье ценой 1 250 000 франков, посланное крупной ювелирной фирме. Когда посылку вскрыли, вместо жемчуга обнаружили куски сахара. Печати оказались нетронутыми. А вечером на главном почтамте Дублина произошёл взрыв во время сортировки Взорвалось письмо, адресованное члену парламента Дилану. Сортировщик получил тяжелые ранения. Газеты отмечали, что это уже не первый такой случай. Предыдущие диверсии полиция приписывала суфражисткам. А во французских Альпах сошли с рельсов и упали с 15-метровой высоты три вагона трамвая линии Кан-Грасс. Погибли 12 человек, 30 получили увечья. Как всегда, сыщик внимательно прочитал персидские новости. Ведь там не колка. За один туман дают рубль и семьдесят девять копеек. Черт его знает, много это или мало. А вот тревожное сообщение. В Урмийском округе, на персидско-турецкой границе, близ местечка Тердевер, курды угнали у местных жителей скот. Те погнались за барантачами, желая отбить свою скотину. Барантач. Угонщик скота, разбойник. И столкнулись на той стороне с турецкими аскерами, которые начали защищать разбойников. Аскеры не только отогнали персов, но и стали их преследовать уже на персидской территории. А когда натолкнулись на небольшой русский военный отряд, а открыли по нему огонь, наши ответили, завязался бой. В результате турки убежали обратно, понеся серьёзные потери. У нас два нижних чина убиты и четверо ранены. Не скучно там поручику Лыкову-Нефедьеву. Другие новости были более мирными. Миллионер из Александровска по фамилии Бодовский пожертвовал 500 тысяч марок Германии по случаю 25-летия царствования кайзера Вильгельма. Странный жест — дарить кучу денег и без того богатой стране. Но, видать, миллионеру-германофилу — Что-то от немцев было нужно. В уже упоминавшемся Лондоне прошёл полёт на аэрошарабане. Луи Наэль поставил мировой рекорд. Он продержался в воздухе 17 минут 35 секунд, имея на борту 7 пассажиров с багажом общим весом 31 пуд. Если так пойдёт и дальше, аэропланы и впрямь смогут доставлять людей и грузы на большие расстояния. Следующая новость поразила питерцев. В селении Мюльхаузен в Вюртемберге школьный учитель Вагнер устроил настоящую бойню. Сначала сжёг пять хлебных сараев, а потом взял карабин, надел на себя патронташ и пошёл расстреливать всех подряд. Пока его не разоружили, он успел убить 8 человек и ранить 13. Стрелка загнали в хлев и начали бить чем попало. Только прибытие полиции и спасло негодяя от самосуда. Вскоре выяснилось, что перед поджогами Вагнер зарезал жену и четырёх детей. На допросе учитель заявил, что выполнял приказы сатаны, а до того был любящим мужем и отцом. Как это объяснить? Убийцу побили так сильно, что надежды на его выздоровление нет. На сладкае питерец оставил местные новости. Опять беда у крестьянства. На юге губернии обнаружилась сорняча, а на севере озимый червь. И там и там большие убытки. И не хочешь, а пойдёшь в старатели. Харитоновский сад заманивал посетителей большими гуляниями. Знаменитый комик Ленский, исполнительница романсов Лора Латур и пластических танцев Люси Латур. Что такое пластические танцы? Вряд ли они приличные, на такие никто не пойдет. Еще в саду шел чемпионат по французской борьбе. Сыщик интересовался ею, но имена участников его не воодушевили. Мозинг опять подрался с Корнелли, а потом победил пассивного, не выходящего из портера Шойхена, приемом Бараруля. Тот, в свою очередь, одолел Орали приемом Гитцлер-Триф, тоже в портере. Что же они в стойке не борятся? В даче Благодатского рудника Поклевского Козел англичане алмазным бурением нашли медную руду с богатым содержанием золота и серебра. 30 золотников на 100 пудов колчедана. Весьма неплохо. В Думе продолжаются многолетние дебаты об открытии городского ломбарда. Давно замечено, что такие ломбарды, самые приличные Ворам туда украденное лучше не носить. А Екатеринбуржцы до сих пор рассусоливают. Другие новости Алексей Николаевич прочесть не успел. У дверь постучали, и в номер ввалился из Вистопула. Увидев побитого шефа, он не смог сдержать довольной улыбки. А вы, ваше высочество, ещё ничего. Четверым дали прикурить. Я, когда наблюдал эпическую битву, получил удовольствие. «Говорят, вы раньше быкам шеи сворачивали». «Я и сейчас сверну. Правда, в том лишь случае, если бык подставит шею и согласится вести себя смирно». Сергей добавил уже серьезно. «Вмешиваться я не стал, уж извините». «Правильно сделал, что не вмешивался. Не ты один за мной наблюдал». «Точно так», — кивнул помощник. «Тоже заметили?» «А как же? Парень в полупрусской фуражке». шёл за мной по аллее от самого ипподрома. Может, хотел проследить, а может нож в спину воткнуть. Воткнуть я бы ему не дал, возразил грек. Надеюсь, улыбнулся статский советник. Но ты довёл его до укрытия. Довёл. После того, как вы с побитой физиономией уехали на извозчике, он двинул пешком в Мельковскую слободу. Там такие притоны, что у паси господь. И зашёл наш герой. Момент остановил шеф-помощника. Да я угадаю. Он взял с тумбочки листок и прочитал: Угол Ключевской и второй Мельковской, флигель во дворе на краю сада. А Звестополов удивился. Верно, но откуда? Только что приходил Дмитрий Гаврилович. Tataurov. Да, стал начальник уголовного стола Стол выполняет здесь обязанности сыскного отделения. Так вот, твой приятель, Парамон Иванов, переслал на волю очередное письмо и указал этот адрес. В письме он повторно сообщает о своем задержании, что попался случайно из-за одного винтерюшника, тебя то есть. Винтерюшник, налетчик, находится в подозрении и просит помочь выйти. Пусть, мол, Калистрат доложит о том своему дядюшке. Ага. Концы сошлись. Помощник даже потёр руки от удовольствия. Там логово графа Платова. Там. Может и там. Но может и нет. Допускаю, что это только почтовый ящик. Мы валимся с отрядом и поймаем старушку, которая всего навсего пересылает письма в другое место. Возражаю, ибо туда же зашёл и ваш безмянный приятель в фуражке. Или старушка пустила его на ночлег? Ликов потёр со дня ще подбородок. Наблюдение за домом установить можно? Нет. Место пустынное, всё на виду. Пётэуров сказал, флигель стоит на краю Макаровской дачи. Можно наблюдать оттуда, если сговориться с хозяевами. Ступай в управление, обсуди это с Рупинским. Я и сам туда собирался, сообщил из Виступла. Надо узнать одну вещь про вашего приятеля, между прочим. Я ведь его срисовал. Парень имеет особую примету: левый глаз сильно прищурен, а правый обычный. Пусть поскребут в картотеке. Особые приметы всегда нас выручали, обрадовался Лыков. Иди работай. А я до утра полежу, отдохну от города Екатеринбурга и его обитателей. Грек ушёл. Командированный вызвал прислугу. И велел доставить в номер полдюжины пива и очки с синими стёклами. Фингал под глазом заживает долго. Сыщик знал это по опыту. Придётся неделю ходить как слепой нищий. Однако через час Азвистопула неожиданно вернулся. Он сказал с порога: "Две новости. Во-первых, насчёт наблюдения за флигелем Рупинский договорился с хозяевами дачи. Там есть старожка, и внутри посадят двух тыптунов. Прямо с завтрашнего утра. Das ist gut. А вторая новость. Я нашёл вашего приятеля в полупрусской фуражке. Он попал в полицейскую картотеку год назад за грабёж. Потерпевший опознать его не сумел. Или договорились, или запугали. Из Здешних Емещинин зовут Автоном, а фамилия, очень популярная в здешних краях, Пеньжаков. Вот как вскинулся статский советник совпадение или он родственник того, которого вы застрелили в Питере? Младший брат. Значит, у него к вам личный счёт имеется. Новость была важная. Граф Платов собирал под свою руку местное отребье, а сыщика филировал родной брат Двоедана, в которого Алексей Николаевич не так давно всадил две пули. Надо почаще оборачиваться, подумал командированный. Но что за жизнь? События между тем стали ускоряться. До приезда Лыкошина оставалось девять дней, когда поступило сообщение от джандармов. Они вычислили убежище товарища Авдея. Оказалось, что тот проживает не один, а при нем состоят еще трое мужчин с суровой наружности. Не иначе боевая дружина. И место они выбрали такое, что не подступишься. Наблюдение там невозможно, и незаметно подойти тоже мудрено. Бородинская улица в третьей части была начертана главным образом на бумаге. В самом её начале стояли кирпично-израссовый завод Давыдова и механический братьев Береновых, а затем тянулись пустыри, на которых выстроили всего четыре дома. И сэры занимали самые удалённые из них. откуда местность просматривалась аж до второй загородной улицы. С одной стороны и сеть, с другой и лес, с третьей и выгон. На совещание собрались сразу все — и питерцы, и жандармы, и чины общей полиции. Лыков сначала выразил недоумение. «Зачем террористы поселились на таком отшибе? Да, к ним не подойдешь незаметно, но и сами они, в случае чего, не скроются». «На пустырях их будет видно за версту». Запасов высказал предположение, что пути отхода задумываются на восток. Надо лишь пробежать пол улицы до мелкой речки, перейти ее вброд, а там лес чуть не до Чукотки. Белопашенцев смело возразил начальству. «Бежать пол улицы под пулями опасно, и потом мы обязательно поставим у речки пикет, и они это понимают». Тогда почему они так странно расквартировались? Старший филер покосился на полицмейстера и ответил. Все встает на места, если у них имеется информант в полиции. А почему не в жандармерии? Желчно парировал Рупинский. Вы и за ними следите, а не мы. Какая разница, кто следит? Так же желчно ответил ротмистер Красновский. Боевики не знают, кто именно за ними придет. Зато они знают другое. Мы ходим на задержание в сопровождении чинов общей полиции, таков порядок. Поэтому вы в любом случае будете знать о предполагаемом аресте. И осведомители Сэрров, если он существует, тоже будет знать. Это было ризонно, и полицеймейстер не нашёл, что ответить. Лыков заговорил в примирительном тоне. Господа, оставим гадания. Предположение Ивана Захаровича весьма правдоподобно. Поэтому предлагаю ввести особый режим секретности в отношении предстоящего нам ареста. Вместе с жандармами идём мы с известопола, и пристав в первой части Прожесецкий. Почему именно он? не понял полицеймейстер. Квартира боевиков в третьей части как раз для секретности, пояснил питерец. Если серые купили кого в полиции, то скорее всего именно в третьей части. поближе к своему базису. На то мы порешили. Однако напоследок Татауров задал важный вопрос. — А городовых мы не возьмем? Сами пойдем на поле, случай что. — Я привлеку своих четырех филеров. Они опытные люди, — сообщил старший унтер-офицер. — Боевиков тоже четверо, а нас с начальством наберется вдвое больше. Чай, справимся. Алексей Николаевич понял, что Белопашенцев решил устроить господам проверку на вшивость, как говорили солдаты на турецкой войне. Он оглядел тех, кого главный фельдёр назвал начальством. Все отнеслись к реплике Ивана Захаровича спокойно. Люди бывалые и неробкие, они не собирались прятаться за спины нижних чинов. Это хорошо. Арест решили произвести ранним утром. Всё уже видно. А туман с реки позволит подобраться поближе. Оресная команда разошлась по своим делам. Лыков послал курьера с запиской к Сергею, чтобы был в 3 часа около гостиницы с оружием. Он немного мандражировал. Запасов человек храбрый, сыщик это знал. Белопашинцев вроде такой же. Пристав Прожесецкий был на войне с японцами. А рот мистер Красновский, а полицмейстер со стал начальником. Ладно, решился сыщик, скоро поймём. Ждать осталось недолго. Если бы он знал тогда, чем обернётся попытка ареста, возможно, не был бы таким фаталистом. Но людям не дано предугадывать события.